Глава 20 Обдумывая приглашение в клуб Питера Бергмана, Сьюзан сомневалась. Не только потому, что чрезмерная увлеченность, граничащая с фанатизмом, собирает своеобразную публику, важнее другое. Они могли сбить ее с пути. Большое скопление незнакомцев пугало ее. Ведь они непременно окружат свою гостью, жаждая узнать подробности из первых уст. Она осознавала, что была лакомым кусочком для подобных собраний. Но в то же время Сьюзен понимала, что люди, собравшиеся в такую команду единомышленников, также ценный источник сведений, которые, возможно, прошли мимо неё. Ей нужны были сливки с этой информацией, собранные кем-то другим, ведь она физически не смогла бы осилить тот поток домыслов, и спекуляций, которыми обросло все сети дело Питера Бергмана. Всевозможные версии произошедшего, от самых невообразимых, про путешественника во времени, до вполне логичных, о потере памяти, ширились чатами, форумами, переписками, фотографиями людей, похожих на Питера Бергмана. Но при всем богатстве информации в ней не было по-настоящему ценных зацепок. которые заставили бы сердце Сьюзен ёкнуть, а её саму подумать — да, вот оно, вот нить, за которую стоит тянуть. Вместо этого она чуть ли не физически ощущала, как монотонные пересказывания, игры с фактами, притягивание удобных и отсеивание неудобных затягивали её, словно в трясину, в дебри фантазии незнакомцев из сети. И вот сейчас она размышляла, Стоит ли ей отправляться на встречу, которая является олицетворением активности фанатов, не утешившихся обычной ролью диванного эксперта, но вышедших за пределы сети, создавших группу неравнодушных? Были ли они спекулянтами на фактах? Или же в этот клуб вступали обычные люди, которые так же, как она, просто желали докопаться до правды? Был только один способ это проверить. Встреча клуба проходила в полузаброшенном лофте на окраине города. У заросшей травой асфальтированной площадки располагались несколько гаражей, два проржавевших контейнера и странное здание, увенчанное стеклянной не то комнатой, не то верандой. Единственным украшением была яркая гирлянда огоньков, призывно мерцающих в сумерках. Они словно служили ориентиром для сьюзен когда она, выйдя из машины, нерешительно остановилась перед строением. Вверху за матовым стеклом угадывались движущиеся фигуры и приглушенный свет. Словно в ответ на ее сомнение, одно из окон распахнулось, и мужчина с бородой крикнул ей. Кажется, его звали джошу сьюзен на всякий случай щелкнула сигнализацией на машине, поднялась под железная железной лестнице, и оказалась внутри. Первым, что ощутило сьюзен был холод. По всей видимости, постройка была рассчитана на летнее время, а никак не на осень. Отопления не было. Тонкие стены и оконные рамы с легкостью пропускали уличную прохладу. Посередине комнаты длинный стол и стулья, а на стенах пара картин. Два цветка по углам. и подобие барной стойки с пустыми полками. Больше ничего из обстановки в комнате не наблюдалось. Стоило Сьюзан войти, как головы присутствующих повернулись к ней. «Сьюзан, мы так рады!» Аманда все в той же длинной цветастой юбке приблизилась к девушке и повела за собой. «Ваше место будет здесь, во главе стола, если не возражаете. Сегодня вы наш почетный гость!» «Спасибо». Мне неловко, надеясь, я не помешала своим присутствием. «Помешали? Вы вдохнули в наш клуб новую жизнь. Джастин, неси пиво для леди, чего стоишь?» Через секунду в руках Сьюза наказалась банка пива, и это словно послужило сигналом для остальных. задвигали стулья, зазвенели стаканы, и через две минуты все присутствующие заняли свои места. Аманда, сидящая по правую сторону от Сьюзен, взяла слово. «Сегодня у нас праздник. Нашу скромный обитель посетил выдающийся человек Сьюзен Волш, ведущая на радио Лайга Гоу, а теперь счастливая обладательница собственного подкаста о деле Питера Бергмана. Дель, которая собрала нас всех, сблизила и открыла возможности для роста. Да, да. Она усиленно закивала. «Это не преувеличение. Питер Бергман, покинувший этот мир, сумел повлиять на каждого из нас. В ком-то он открыл детективные способности, кому-то, помог приобрести друзей, кому-то и найти новую любовь». Она кивнула в сторону Мэри, девушки принесшей цветы к могиле. «Сьюзен, я понимаю, что вам должно быть некомфортно среди нас». «Пока мы еще не знакомы, поэтому мы не будем мучить вас, а гласим протокол собрания и список вопросов, которые будем обсуждать сегодня. алан просим тебя зачитать повестку дня». «Повестку дня? в очень серьезно подошли к делу», — рассмеялась Юзан. «Я надеюсь, вы не предполагали, что здесь собрались одни алкоголики», — рассмеялась в ответ Аманда, приподняв свою бутылку для наглядности. Я говорила вам, все мы серьезные люди. алан например, писатель. Он уже начал работу над книгой, посвященной без вести пропавшим. Он планирует посвятить несколько глав Питеру Бергману. Отрадно слышать, улыбнулась Сьюзан молодому мужчине с густыми бровями и пристальным взглядом. А остальных я сейчас представлю. джошу Его вы уже встречали на кладбище. Сьюзан кивнула бородачу. Мэри тоже. Рядом с ней Кент, студент Института технологий. Один бог знает, как его сюда занесло. Засмеялась Аманда. Это Тони, Сирша, Патрик, Карлин, Дженнифер. Не пытайтесь запомнить их всех. Главное, что мы знаем ваше имя. Итак, прошу, алан Аманда села на свое место, и взгляды зрителей устремились на молодого писателя, которые из-за высокого роста почти уперся в потолок. Да, здравствуйте, все присутствующие. сьюзен спасибо, что пришла. Итак, повестка дня. Первым вопросом предлагаю обсудить сумки Питера Бергмана. Как мы знаем, он заезжал в отель с тремя сумками, включая голубой пакет, и покинул отель, он с ними же. Но ни одна так и не была найдена. И если насчет пакета мы можем хотя бы предположить, что Бергман его выкинул, то остается неясна судьба двух сумок, дорожный и наплечный для ноутбука. Предлагаю обсудить версии того, куда они могли деться. Второй вопрос, который я хочу осветить. Медицинская зубная карты Питера Бергмана. Золотой зуб? О, что это за улика? Невероятная удача, казалось бы. Но нет. Полиция не смогла пойти по этому следу, а также осмотру коронера. Кент сумел раздобыть копию официального заключения и настаивает на том, чтобы мы все с ней ознакомились. Думаю, это хорошая идея, в свете того, что с нами сегодня сьюзен которая, как мы все знаем, сотрудничает с полицией и лично сержантом Дели. «А как же версия с грабителями?» — раздался выкрик из-за стола. «Карлин, умерь свое нетерпение, я еще не закончил», — ласково пожурил он девушку. И Сьюзану ловила игривую нотку в этой фразе. Похоже, что девушка лишь хотела привлечь к себе внимание алан Позвольте продолжить. «Да, Карлин, специально для тебя. Мы вернемся к версии о грабителях, хотя нам всем и известно, что на теле покойного не нашли ран и ссадин». полученных при самообороне. Но мы обязательно обсудим ее. Снова. Раздался смех, и Сьюзен тоже улыбнулась. И, в общем-то, последний пункт на сегодня, его я добавил буквально только что. Это версия об убийстве Питера Бергмана, которая озвучила Сьюзен в последнем выпуске своего подкаста. Версия, которую мы с вами так настойчиво избегали. Кстати, почему кто-нибудь ответит? Он обвел взглядом присутствующих. — Ну, стыдитесь теперь. А вот Сьюзан не побоялась поднять эту тему, несмотря на то, что ее саму чуть не убили. — О чем вы говорите? — скинулась Сьюзан. — Ну как же? А пожар в вашем доме? Ну, — Но откуда вы знаете о нем? — Как откуда? — Да из вашего же подкаста, — развел руками Алла. Возвращаясь к утерянной мысли. — Да. и так Версия об убийстве. Как бы неприятно нам ни было, но мы должны ее рассмотреть и очень надеемся, что Сьюзан выскажет свои соображения на этот счет. И если у всех налито, тогда мы приступаем. Аллану не хватало только гонгов, которые он мог бы ударить. Присутствующие, которых Сьюзан насчитала 13, не считая ее самой, заговорили все разом. кто, обращаясь ко всем сразу, кто к сидящим рядом, кто к Сьюзан. Это была лавина слов невысказанных версий, которые оглушили ее сразу же. Она только и могла что слушать, пытаясь ухватить то одну, то другую фразу. Но первый всплеск энтузиазма быстро стих, и за столом остался лишь один оратор. Это была Аманда, чей авторитет оставался непоколебим, и даже Сьюзан это почувствовала. Друзья, потише, не то мы напугаем нашу гостью. Давайте я начну, а потом все желающие по очереди добавят то, что посчитают нужным. Итак, к первому вопросу, алан если ты не возражаешь. Сумки Питера Бергмана. Для начала еще раз на них посмотрим. алан раздай, пожалуйста, всем копии. Писатель кивнул. и, обойдя вокруг стола, положил перед каждым присутствующим лист бумаги с черно-белыми фотографиями. Это были увеличенные в размерах изображения сумок, которую Сьюзан уже несколько раз видела в документах у Ирвина. А Аманда тем временем продолжал Итак, давайте взглянем на первый лот, так сказать, нашего собрания. Черная дорожная сумка. Ее можно носить двумя способами. Первый — На этом снимке посмотрите на длинную ленту на плече Питера. И второй вариант — в руках. Для этого на сумке есть короткая ручка. Если не углубляться в детали, например, почему он всегда носил эту сумку именно на плече, то остается важный вопрос. Что в ней? Ваше предположение? Его личные вещи! Раздались выкрики. Деньги. Буркнул лысоватый мужчина в очках и белой рубашке. Кажется, его звали тонь «Лекарство?» «Да, возможно», — задумчиво произнесла Аманды. «А вы, Сьюзан, как считаете?» «Сказать по правде, я не считаю это столь уж важным». «Вот как?» «Не считаете важным знать, что было в сумке Питера Бергмана?» «Нет, вы меня неправильно поняли. Я бы хотела знать, что в ней было». «Но не понимаю, что нам даст гадание. Можно потратить много времени на такие рассуждения, но самое главное — мы никогда не узнаем, были ли правы». Развела она руками. «Предположения ведут к новым версиям. Постойте. Что же вы предлагаете? Не углубляться в детали?» «Отнюдь». Просто я вижу больше пользу в том, чтобы обыскать прибрежную зону, например, или закоулки Россоспоинт на предмет обнаружения личных вещей неизвестного, или опросить бездомных, которые, возможно, нашли эту или одну из других сумок и оставили себе для собственного пользования. Предлагаю работать не с тем, чего у нас нет, а с тем, что у нас имеется. У нас нет сумок Питера Бергмана, зато есть одежда, которая была на нем. «И говоря об одежде, мы говорим «песочный человек», — раздался вкрачивый голос, принадлежавший парню во всем зеленом, по всей видимости, ярому патриоту. Песочный человек — фольклорный персонаж Западной Европы. Согласно поверьям, сыплет детям в глаза волшебный песок, заставляя их засыпать. Образ активно использовался в популярной культуре, музыки кино, литературе и других видах искусства. «Это моя шутка, Кент!» — зыркнул на него алан погрызывая кончик ручки. добрось да брось! Это аллегория нам всем пришлась по душе. Песочный человек, как легко представить, не так ли?» — обратился парень к Сьюзу. «А все почему? Потому что его одежда, когда ее достают из коробки, где хранятся вещи невостребованных мертвецов, С его одежды осыпаются песчинки. Они осыпаются снова и снова, падают на дно коробки, на пол камеры хранения. Этот песок остаётся на руках полицейских, ему нет конца. Словно Питер Бергман всё ещё с нами, словно в каждой песчинке заключена его частичка. И даже если ты пойдёшь на пляж Росса Россоспойнт, сядешь на песок, возьмёшь его в руки, Он будет сыпаться, словно сам Питер Бергман говорит с тобой. «Хватит, Кент! Тебя заносит! Мы тут не сценарий пишем!» махнул на него рукой Аманда и уже мягче обратилась к Сьюзан. «Да, так и есть. Кое-кто из полиции поделился своими наблюдениями, и они произвели на нас очень сильное впечатление. «Это всего лишь песок, но я вас понимаю», — согласилась Сьюзан. У меня было подобное чувство, когда сержант Дели делился со мной протоколом посмертного осмотра. Я подумала о том, что знают так много об этом мужчине, о состоянии его здоровья, о цвете глаз и волос, о том, какие болезни он перенес в прошлом. Я знаю, что у него не было ни одной татуировки, но зато был шрам от удаления аппендикса. Знаю, на какой стадии находилась его смертельная болезнь, результаты токсикологического анализа, группу крови и размер обуви. Все это очень личные данные, которых мы не помним, порой даже о близких. Все это я знаю о Питере Бергмане, но я не знаю его имени. Да, это невероятно, и поэтому мы все собираемся здесь. Питер Бергман умел загадывать загадки, в этом ему нет равных. Однако мы отвлеклись. И если у нас нет версии по поводу сумок, на которых бы все сошлись, то можно переходить к следующим пунктам нашего протокола. Отлично. Тогда версия с нападением. Сегодня вы другая. Да, я чувствую это. Ваше тело более спокойное, а вы сами чувствуете какие-то изменения после наших сеансов? Да, пожалуй. Впервые за долгое время смогла сходить на могилу к отцу. Но изменения не в этом, не только в этом я хочу сказать. Впервые за долгое время у меня не было ощущения, что его там нет. Возможно, все дело в той странной женщине, которую я встретила, не знаю, но я сумела почувствовать его присутствие. Вас наполнило это ощущение? Это было лишь осознание. Я дала себе возможность поверить в то, что мой отец умер. несмотря на то, что его тела нет в могиле. А как вы относились к его смерти до этого? Сначала представляла, что его лодку прибила к далеким берегам, где он и поселился. Потом долгое время считала, что он покончил жизнь самоубийством. Я не могла и не хотела поверить в то, что он, будучи опытным моряком, мог погибнуть в океане. а Эта мысль успокаивала вас, что вполне нормально. Людям свойственна подмена фактов для собственного успокоения. Что ж, давайте приступим. Закройте глаза и постарайтесь почувствовать каждую клеточку вашего тела. Представьте, что вы состоите из миллиардов маленьких фрагментов. Вы должны как бы разделиться на множество кусочков, но не забывать, что каждый из них носит ваше имя. Каждый фрагмент — это и есть вы. сьюзом постарайтесь увидеть это а теперь попытайтесь подвигаться перемещайтесь от одного фрагмента к другому будьте в одном затем в другом захватывайте несколько за раз неважно как вы будете двигаться среди них главное чтобы при этом не теряли собственной сущности самосознание сделайте это я жду получилось — Да. — Замечательно. Теперь, когда вас, как цельной структуры, не существует, позвольте этим фрагментам жить своей жизнью. Вы можете оставаться в них, а можете смотреть на их движение со стороны. Где вы оказались, Сьюзан? Я снова на пляже. Все эти фрагменты, они вокруг меня. Это песок. Они стали песком. Каждый кусочек — это песчинка. Какое он на ощупь? По ощущениям. Мокрый, холодный песок. К нему совсем не хочется прикасаться. Почему? Мне неприятно. Постарайтесь понять причину этой неприязни. Потому что на этом песке лежит мужчина, я вижу его. Его лицо так близко, он не может дышать из-за меня. Я не даю ему дышать. Его жизнь кончена, всё кончено. Это не так. С Йосом. Сейчас от физических и логических действий вы переходите в область потустороннего и метафорического. Я призываю вас скорее чувствами, интуицией, нежели сознанием подумать об этом человеке. Он был чем-то значим для вас. Он не чужой. Я не знаю этого человека. Никогда не встречал. Вы уверены? Сьюзо. Наши пути никогда не пересекались. Сейчас просто слушайте ему голос Есть теория, которая гласит, что каждый человек потенциально несет в себе всю свою жизнь, от рождения до смерти. Он носитель всех событий, которые произошли и произойдут с ним. Попробую пояснить. Мы видим ребенка, ну скажем, десяти лет. У него небольшой опыт, скорее всего, многого из того, что мы с вами знаем, он не поймет просто в силу своего возраста. Но если мы встретим его спустя 30-40 лет, все будет по-другому. И вот здесь, будьте внимательны, с Йозом. посмотрите на такого ребенка, как на потенциального взрослого. Его время, оно с ним, он носит в себе все будущие открытия одним лишь фактом своего существования. Он претендует на них. Он имеет вполне осязаемое право на владение и проживание всех событий, которые не только произошли с ним в прошлом, а за его короткую жизнь, но и произойдут в будущем, какими бы эти события ни были, они в нем заложены. Что это значит? Это значит, что человек, которого вы видите, который так беспокоит вас, это некто, встреченный на вашем пути в тот самый период его жизни. Я повторю, его жизнь. Но вы могли встречаться с ним раньше, или встретить его позже, или никогда не встретить. Этот человек потенциально глубокий старик и несмышленный младенец. Он кто угодно на протяжении долгого пути, который расстелило перед ним начертанную судьбой жизнь. Ваши пути пересеклись именно в этой точке. Но это не значит, что вы должны смотреть на вашу встречу лишь с одной позиции. Позвольте себе обман зрения, если потребуется. Но я призываю вас смотреть на это глубже и шире. Я не понимаю, что вы хотите сказать. Вернемся к моменту, когда вы оказались на пляже. Вспомните, что вы испытали, увидев Питера Бергмана на песке, лежащим лицом вниз. Я испытала ужас. Но почему? Ведь, по вашим словам, вы не знакомы Разве можно испытывать ужас от того, что погиб тот, кого вы не знали лично? Естественно, не буду спорить. Но вы сейчас находитесь в событии, которое наложило на вас отпечаток. Вы видите все вокруг, но по-настоящему открыть вас может не само событие как таковое, а тысячи потенциально других, которые, возможно, не случились, но могли. Отвернитесь от этой суматошной точки, отмотайте время, если не на несколько лет, то хотя бы на несколько месяцев назад. Вспомните, как именно вы попали на этот пляж. Я еду в тумане. Вокруг ничего не видно. Радио слишком громко играет. Я делаю звук тише. Попытайтесь услышать голос этого мужчины. Что он вам говорит? Его голос... Я не знаю, как он звучит. Попытайтесь представить. Он может быть каким угодно. Не слышу. Я ничего не слышу. Не злитесь, Юзан, попытайтесь снова. Останься. Что вы сказали? Мне кажется, я слышу это слово. Останься. Но я не знаю, что оно значит. Запомните это слово. Возможно, оно чем-то важно для вас. Вы сказали, что поехали на пляж в ночь, когда погиб этот неизвестный. Вы очень убедительны в своих словах. Но мы с вами знаем, что слова подобны поверхности воды. В них отражается лишь то, что мы показываем. Покажите мне иную, Сьюзан, более честную, более доверчивую смелую. Откройтесь правде. Без нее мы не сдвинемся с мертвой точки. Что вы хотите? «Вы утверждаете, что были на пляже в ночь гибели девятерых моряков и утром, когда полиция нашла неизвестного по имени Питер Бергман. Вы оказались невольной свидетельницей по какому-то недоразумению заснув в собственной машине. Это ваши слова. Я ничего не добавила от тебя. Хорошо. А теперь подумайте еще раз, Юзан, и глубоко вдохните, прежде чем вы мне ответите». Что вы делали на пляже на самом деле?